или мы отправимся к Берни. Он знал, где поставить точку и где нужно поднажать. Ох, уж эти мне толстухи! Кипел Не могу я иметь дело с дамочками, которые слишком много жрут. Это у них... От... Ну, пусть Марта есть, сколько ей вздумается, заулывался Генри, зная, что победил и великодушным. Так что же ты решил? Да, да, старый мошенник. еще. Марта хочет что-нибудь с камешками, браслет или брошь. Ну, на памяти, для солидности. Эйб достал футляр. На красном бархате лежал браслет из бриллиантов и платины. Эту вещь вы должны мне вернуть. Она стоит 18 тысяч. Попрошу расписку. «Приятели остались не слишком довольны друг другом». Бартнер промочил в очередной раз горло и прищурился. «Понимаете, мистер, если бы я умел писать, я сам бы записывал свои истории. Но я не имею лицензии и таланта. Может, все было и не так, как я вам рассказываю». Но тут я пришпориваю свою фантазию. Это единственный вид упражнений, которым я занимаюсь. И, почесав свой толстый, выступающий вперед живот, он продолжал тянуть пиво большими глотками. Теперь о Марте Шелли. Они с Генри спели сразу же после того, как ее выпустили из кутузки. Не воображаете? Что по этому поводу они посетили церковь Филимэрию. Она великолепно знала, что она один из уважаемых людей побережья, а он в свою очередь знал, что она заткнет за пояс любую воровку. Но не советую вам обвинять ее за глаза. Она в жизни не украла ни одной вещи своими руками. Она только организовывала кражи. Марта была такой толщины, что не могла бы вытащить и резинку изо рта младенца. Но мозги у нее были, дай бог. И Генри ее уважал и побаивался. Она только что вышла из тюляги после пятилетней отсидки и представляла жалкое зрелище. Эта женщина жила только для того, чтобы есть и похудев за решеткой на 80 килограммов. Она поклялась страшной клятвой под чертовым дубом, что не удостоит вновь это заведение своим посещением. Эта пожилая дама обзавелась племянницей по имени Джильда. Папаша ее писал оперы или дирижировал оркестром, одним словом, пропащий был человек. К тому же поклонник Верди, знаете, парень, который писал оперы, он как раз пришел с концерта, когда узнал про рождение девочки и назвал ее Джильдой. С таким именем она не стала паенькой а устроилась в цирк. Денег у нее не было, ее тетушка обещала, что потом, после дела, они у нее заведутся. К тому же воздушная гимнастка вполне подходит для работы на верхних этажах. Ну, а теперь представьте себе Марту. Это одна из самых толстых женщин в мире. И когда эти толстые коровы лежат на нашем песке, я у них толк знаю. И ела она постоянно. Можно сказать, вкладывала душу в это. Когда у нее не было в кулаке ножа и вилки, она набивала рот пирожками и шоколадом. Толстая, лоснящаяся такая блондинка. Перед встречей с Генри ей стукнуло 56 лет. Ну, в одном ее мизинце было больше мозгов, чем у Генри под роскошной панамой. Она всегда была при деньгах, взяла на себя финансирование операций, У нее, по моим подсчетам, было около 12 тысяч, и она решила ими рискнуть, не объясняя, откуда эти деньги и кто их дает. Она сняла роскошный номер в отеле «Плаза», оплачивая его сама. Генри и был в восторге. Генри любил комфорт, а девушке нравились постояльцы, которым нечего было делать. Пока Генри разговаривал с Сейбом, Марта сидела под желтым зонтиком на своей личной террасе и поглощала свои любимые фруктовые смеси, а Чильда лежала обнаженная у ее ног и принимала солнечные ванны.